Глава 25. Завтрак проходит на палубе, Макс бронирует стол в романтичном месте в одной из достаточно уединенных беседок. К этому времени гости судна просыпаются и либо отправляются в ресторан под открытым небом, либо спешат нырнуть в бассейн и принять солнечные ванны, поэтому шанс побыть вместе без лишних глаз выглядит особенно привлекательным. Повсюду толпы людей, наблюдается явное оживление, и я вдыхаю свежий морской воздух, боюсь почувствовать себя счастливой. Мысли про горячую брачную ночь до сих пор заставляют меня краснеть, пусть утро и началось с обсуждения безрадостных событий, я позволяю себе немного расслабиться. Стараюсь притвориться беззаботной невестой, потому что слишком устаю от напряжения и того кошмара, в котором провела последние несколько месяцев. Черт, пожалуй, даже лет. Давно забыла, когда у меня был нормальный отдых. Мой взгляд рассеянно скользит по лицам мимо проходящих людей, и я не пытаюсь найти кого-то определенного, просто бездумно изучаю окружающих меня гостей судна. Здесь много семейных пар с детьми, но есть и компании молодежи, шумные ребята, из которых буквально бьет энергия. Я вдруг будто наталкиваюсь на ледяную стену, с разбега врезаюсь в дожути холодный камень. Голубые глаза, яркие, колючие, от них мороз пробегает по коже, заставляя меня вздрогнуть всем телом. Презрительный взгляд, издевательский. Что за бред? Я сплю и вижу чудовищный сон? Мужчина отворачивается и быстрее проходит мимо, надвигая кепку на лоб. Я успеваю заметить, что его лицо практически полностью скрывает густая светлая борода. Черты рассмотреть невозможно. Но эти глаза... Дьявол, меня побери, и я готова поклясться чем угодно, что узнала его. «Эй!» – бросает чертков и грубым рывком разворачивает меня к себе. «Ты чего побледнела? Выглядишь, как будто призрака увидела». «Так и есть. Сглатываю. Макс...» Мимо меня только что прошел Маврин. «Сам посмотри. Вот тот. В синей кепке». Он недоверчиво выгибает брови, но поворачивается туда, куда я указываю. Пойдем, говорит и крепче сжимает мою ладонь. «Господи, я уверена, это был он!» — шепчу. Зарос бородой, лицо нельзя нормально разглядеть, но я узнала его по глазам, по взгляду. Он смотрел прямо на меня. «Макс, клянусь, я не могла ошибиться!» Чертков молча пробивается через толпу людей, расталкивает гостей, ускоряет шаг, следуя за типом в синей кепке, будто хищник. «Вот, еще совсем немного, и мы настигнем ублюдка». «Дерьмо!» – восклицает Макс, добавляет пару слов похлеще. «Я впервые не хочу поругать его за грязный язык, я сейчас с ним полностью согласна. Мы оказываемся в толпе парней, причем на каждом из них синяя кепка, одинаковая униформа». Все примерно одного роста и комплекции. Это какая-то спортивная команда. Человек, за которым мы шли, успешно теряется среди такого количества народа в одинаковой одежде. Чертков проходится и оглядывает каждого, но мы оба понимаем, что вполне могли упустить того, за кем шли. Здесь куча выходов, он мог юркнуть в любой. «Урод не мог выжить!» — чеканит Макс. «Я видела его!» — заявляю твердо. Не знаю, как он смог выбраться из железного гроба, брошенного на дно Средиземного моря, но это действительно произошло. Сволочь, опять свободна. Ты же понимаешь, что это бред? Ну, не знаю. тяну нервно. Я выбралась из подземелья. А этот гад гораздо более изворотливый и живучий. Тебе стоило убить его. Пристрелить или придушить, чтобы наверняка быть уверенным в смерти такой паскуды. «Я закрыл его в сейфе, который погрузился на самое дно». Мрачно произносит Чертков и оскаливается. «Думаешь, так легко открыть замок и выплыть на поверхность?» И «Я ничего не думаю». Растираю виски дрожащими пальцами. «Я просто вижу, что он здесь, на судне, возможно, даже в курсе нашего плана. Сейчас свяжется с Бобревым и выложит ему все, а, возможно, уже выложил». «Тот тип мог быть похож на Маврина». Отмахивается. «Ты сама сказала, что у него борода, лица не видно». «Глаза! Ты вообще слушаешь меня?» «Я видела его глаза, я их до самой смерти не забуду». «Макс, это был он!» «Значит, я передряхну это проклятое судно!» Чертков ведет меня обратно на палубу, но добраться до нашей беседки, где ждет ароматный завтрак, мы не успеваем. «Господин Чертков!» Доносится мужской голос до нас. «В чем дело?» Резко спрашивает Макс. Человек в элегантном сером костюме приближается к нам вплотную, оглядывается по сторонам, будто собирается сообщить нечто важное и не хочет видеть никаких лишних свидетелей рядом. «Предлагаю нам пообщаться в закрытом конференц-зале». Наконец, говорит он. «Тут слишком оживленно, а вопрос серьезный и деликатный. Нам не стоит привлекать внимание отдыхающих кто ты такой и чего хочешь мрачнеет чертков я не намерен тратить медовый месяц со своей женой на всякую чепуху речь идет о господине Бобореве. я ему все сказал мы приедем в гости через неделю я никогда не меняю свои решения если твоего хозяина что то не устраивает то пусть отправляется к чертям разговор закончен боюсь вы не поняли мужчина прочищает горло господин бобарев мертв Он был жестоко убит сегодня ночью. Полиция уже прибыла на судно. Рано утром на вертолетах. Теперь ведется расследование, идет опрос свидетелей. «Убит?» – кривится Макс. «Ты серьезно или разводишь нас?» «Увы, я абсолютно серьезен. Подобные шутки оказались бы совершенно неуместны в этой ситуации. Я адвокат, представляя интересы семьи Бобаревых долгие годы». «Ладно, и что с того?» Мы поговорим с полицией, а ты свали с дороги. Господин Чертков. Мужчина улыбается, но выглядит угрожающе. Вероятно, вы опять не поняли меня. Вам и вашей супруге в любом случае придется последовать за мной в закрытое помещение. Вокруг темнеет, и обернувшись, я осознаю, что нас со всех сторон обступают огромные охранники. Эти парни таскались за Евгением, но сейчас их стало еще больше. С таким количеством людей Макс не сумеет справиться с силой, да и есть ли смысл бороться? На душе становится муторно. Пойдемте, продолжает адвокат. «Уверяю, это не займет много времени. Нам надо прояснить пару моментов, а потом вы будете свободны». «Нас ведут в конференц-зал под конвоем. Именно такое ощущение у меня возникает от всего происходящего». «Это сделал Маврин». умудряясь шепнуть на ухо Черткову. Они что-то не поделили между собой, вот ублюдок и сорвался на своем хозяине. Макс отрицательно качает головой, но не говорит ни слова. Его брови сдвинуты над переносицей, глубокие морщины прорезают лоб, он погружен в свои мысли. «Так что произошло?» Чертков вдруг обращается к адвокату. «Как погиб Евгений? Что за херня творится на этом судне? Почему не было сделано никаких объявлений? Скоро вы сами все увидите и поймете». Следует уклончивый ответ. «Обещаю!»